Глава 33. Леся, какое же противное всё-таки тиканье у этих дурацких часов. Стоят на моём столе и нервируют. Никогда раньше не замечала этого. Может, потому что мне ещё не приходилось ютиться в уголке своей кровати, сжимать в руке телефон и ждать, когда Макс скинет сообщение о том, что он уже подъехал. После разговора с дедушкой я незамедлительно набрала Ольховского. Но, как оказалось, первоисточником информации я не стала. Меня опередили. Я в курсе. Только что звонили из деканата. Мне разворачивать машину? К тебе обратно ехать? Вот такие осторожные вопросы были заданы Максом после моего панического бормотания в трубку под шум воды на полное включенное в ванной. А что мне ещё оставалось делать? Я не готова была решиться на это прямо сейчас, но и сказать «нет» не смогла. Поэтому сижу и прожигаю глазами свой ящик Пандоры с украденными ответами на экзамен. Наконец, телефон вздрагивает в моей руке, и я подрываюсь с кровати, как с катапульта. И прежде чем забрать матовый файлик, который сейчас внесёт окончательную смуту в моё мироздание, некоторое время гипнотизирую его глазами. В голове проносится тревожная мысль — «А может...» Но ну, я тут же обрываю её, резко схватив папку с билетами и захлопнув ящик. «Не может. Макс ждёт. Я обещала». Накидываю на плечи кардиган, застёгиваю пуговки и просовываю билеты под него футболку, плотно прижав к себе одной рукой. Вдох, выдох. Главное теперь — незаметно выскочить из дома. Но стоит мне только оказаться на пороге, Как дедушка тут, как тут. А ты куда? Он удивлённо ведёт седыми бровями. А я холодею под его недоуменным взглядом, потому что папка адски колит кожу. Дедулечка, миленький, только не сейчас. Молюсь я мысленно. Да я это... к бо Вру вслух, крепче прижимая левую руку к себе. Прости, Богдан. Так вы же только расстались. а он фильм классный скачал. Вот иду скинуть к нему на флешку. По моей спине рассыпается омерзительная испарина, а в кармане разрывается от вибрации телефон. Ага, фильм «Как провести профессора» называется. Дед вдруг хитро улыбается и озорно мне подмигивает. Эх, молодость, влюблённость. Где мои восемнадцать? Ну иди, иди. Мне хочется провалиться сквозь землю, но лишь натянуто улыбаюсь, делая вид, что намёка в дедушке не понимаю. Всё ещё придерживая одной рукой папку у своего живота, другой толкаю входную дверь. Надеюсь, мне сейчас будет хоть чуть легче дышать. «Олеся!» Неожиданно зовёт меня дедушка, а проклятая папка чуть не вываливается у меня из-под руки. Стискиваю зубы и оборачиваюсь к деду. Мне вообще уже мерещится, что стук моего сердца эхом разлетается по подъезду. Чего, дедуль? Он вдруг делает встречный шаг ко мне, целует в лоб, а потом лохматит ладонью мне на макушке волосы, как в детстве. Ты знаешь, что ты у меня самая лучшая и замечательная девочка на свете. Ласково приговаривает дед и улыбается. В глазах, окружённых лучиками морщинок, целый океан любви. А что я? В этот момент я точно понимаю, что в аду для меня готовится отдельный котёл. Меня кидает от стыда в жар до ломоты суставов и костей. Но папка с ответами всё ещё прижата к моему животу. Так омерзительно от самой себя мне ещё не было никогда. «Спасибо, дедуль». Сиплю я, пряча глаза в пол. Вселенная точно решила проверить мою совесть на прочность. Наверное, надо бы чмокнуть дедушку в щёку, Но я не могу. С каждой секундой мысли о Максе вступают в неравный бой с принципом, что обманывать близких нехорошо. Я так влетела с головой в стену по имени Ольховский Максимилиан, что получила любовное сотрясение, и все мысли о той сделке просто вышибло. С пятого этажа слетаю почти кувырком. Выскочив в тёплый поздний вечер, ищу взглядом знакомую чёрную иномарку, и она подаёт мне сигнал фарами возле соседнего подъезда. Воровато оглядываюсь, проскакиваю к машине Максима. Хоть на лавочках сегодня и не сидят любопытные соседки, я решаю не рисковать. Такой страх я испытывала только в день, когда пошла на ту встречу в парк. Сажусь к Максу и даже стараюсь тихонько прикрыть за собой дверь, не хлопая ею на всю округу. Сленяла без проблем. Опять своим кучерях и прикрылась. Тут же ехидненько, но без злобы, вопрошает Ольховский. тянется ко мне через ручник и смачно целует мои начинающие подрыгивать губы. «Угу», — бормочу я. «Принесла». Оторвавшись, Макс опирается на подлокотник между креслами и выжидательно смотрит на меня. Внутри у меня всё сжимается. «Мамочки, ну сколько же в глубине его корей глаз надежды!» Протолкнув в себя сухой ком, Я достаю из-под кардигана эту злосчастную папку и кладу себе на колени. Достаю с таким чувством, будто она уже срослась со мной. Мне это стоит огромных усилий. Увидев то, из-за чего и начался весь сыр-бор между нами, Макс нервно вздыхает. Не отрывая от папки взгляда, выдаёт очень правдоподобным голосом того чудика из фэнтези, помешанного на кольце, «Моя прелесть». Примечание. Имеется в виду голом «Вымышленное существо» — один из ключевых персонажей произведений Джона Р. Р. Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно» и «Властелин колец». Головой я понимаю, что это шутка, юмор. Вот только мне не смешно. Вздрагиваю и шумно хватаю носом воздух, готовая разреветься. Совесть придавила меня бетонной плитой. Лесь, в чём дело? Макс тут же перестаёт поясничать и улыбаться. Всё нормально. Я отворачиваюсь к окну. На глаза наворачиваются слёзы. Смотрю на детские качели у подъезда и думаю, ну не дура ли я? Ненормально. Я хоть и лодырь, но не тупой. Что с лицом? Ничего. Бери ответы. Резко заявляю я и едва не всхлипываю. Эта тоненькая папка с билетами у меня на коленях придавливает так, что мне становится тяжело дышать. В машине повисает тишина — долго и тягучая, гадко и скрючивающая в тугой узел нервы. Я всё так же пялюсь на очертания детских качелей в темноте, а Макс пялится на меня. Я это точно чувствую. Щека, которая повернута к нему, горит гораздо сильнее. Олесь, ты не хочешь отдавать мне ответы, да? Вопрос Макса как молот по наковальне. От него у меня болезненно звенит в ушах. Но я молчу. Лишь слизываю солёные капли, стекающие по моим губам. Синичкина. Ау. С самим собой, знаешь ли, не прикольно болтать? Ольховский понижает голос и щёлкает пальцами перед моими глазами. А я всё молчу. И опять провожу кончиком языка по нижней губе. Мне гадко и очень солёно. Я застыла под грузом этих белых листочков в папочке на коленях. Сдавленный вздох Макса даёт мне понять, что он вот-вот вспыхнет от моей недомолвки. Но он неожиданно очень бережно дотрагивается до моей скулы костяшками пальцев. «Алиса, что, блин, происходит?» — мягко спрашивает Макс. Набираю полную грудь воздуха и... «Прости». Резко поворачиваюсь к Ольховскому, но его лица прямо перед собой почти не вижу. Всё застилают слёзы. «Правда, прости». Я ведь не думала, когда всё это затевало, что... Что мы окажемся в одной постели? Макс явно недоумевает. И про это тоже, но дело в другом. Просто я окончательно впадаю в истерику, закрываю лицо ладонями и рыдаю. Господи, Макс, прости меня. Всхлипываю всхлипываю под ровное, громкое сопение Ольховского. Лесь, объясни, пожалуйста, спокойно и по порядку. Уже требовательно говорит он. Убираю от своего лица ладони и обхватываю ими лицо Макса. Провожу большими пальцами по выступающим скулам, немного колючим щекам и впиваюсь взглядом в ничего не понимающие глаза напротив. «Я очень хочу, чтобы ты осуществил свою мечту. У тебя действительно талант. Я желаю тебе только счастья, правда? Особенно после того, что между нами было. Ты самый-самый хороший. Ты мне дорог, но...» Очередной раз всхлипываю и замолкаю. прижимаясь лбом к колбу Макса, и душа трещит по швам. «Но ты своровала ответ у Аркадия Борисовича, и теперь тебе стыдно», — шепчет он, — так спокойно и без удивления. Ни одна мышца лица не дрогнула под моими пальцами. Его верные догадки бьют точно в цель. Больше у меня молчать и не договаривать не выходит. Я не думала, что так получится». Когда я ввязалась в эту авантюру с продажей билетов, то была так зла на него. Тараторию я всё ещё гладя Макса по щекам. Мы в очередной раз поскандалили. Дедушка у меня очень сложный человек. И всегда таким был. Но он единственный, кто у меня остался. И каким бы он ни был, я его люблю. Отца я никогда не видела. Мама погибла из-за несчастного случая в горах. Меня воспитывали он и бабушка. И когда её не стало несколько лет назад... Дед вообще зациклился на своих принципах и советских постулатах. У нас куча долгов по квартплате. Я хотела даже перевестись на заочку, чтобы пойти работать. А дедушка такой скандал устроил. С театром, из -за заказывания гроба и звонков в скорую. Я разозлилась. «Очень, Макс. Ты не представляешь, как». Я сделала всё это на зло От обиды и досады. А сейчас... Судорожно перевожу дыхание, и Макс повторяет за мной. Это всё как-то притупилось. И получается уже совсем другая картина. Я украла то, что мне не принадлежит. Может, если бы не та наша встреча в подсобке, то тогда в парке я бы всё тебе отдала, не задумываясь. Тогда мной руководили лишь эмоции. Да, меня в итоге сожрала бы совесть за это, но ты бы получил то, что я тебе обещала. Тяжелый вдох, резкий выдох. Ещё чуть-чуть, и могу захлебнуться своими слезами. Я не знаю, как поступить. У меня просто омерзительный выбор. Если я отдам ответы тебе, то подставлю дедушку. Но если не отдам, то придам тебя и твою мечту. А в глаза дедушки как смотреть? А тебе? Громко шмыгнув носом, я, наконец, замолкаю. И Ольховский тоже ничего не говорит. Просто шумно дышит мне в лицо. «Боже, он, наверное, меня не поймёт». Я всё разрушила. «Ну и правильно. Ведь я решила обмануть его». Отодвигаюсь от Макса на своё сиденье, а папка с билетами падает с моих колен на пол. Но я и не собираюсь её трогать. Мне очень хочется прямо здесь и сейчас растоптать её ногами. «Да». Макс сухо прочищает горло и потирает переносицу пальцами. «Такого развития события я не ожидал». «Прости», — тихо говорю себе под нос, вытирая бешеный поток солёной воды со своих щёк. «Я не знаю, что мне теперь делать». Злохматив себе волосы на макушке, Макс вдруг улыбается и кладёт на подлокотник между нами скрещенные руки. Я удивлённо поднимаю на него глаза. «Врать не стану», — вздыхает Максим. «У меня были другие планы. Я расстроена в замешательстве. Но не возьми ты эти билеты у дедушки, мы бы не встретились». А теперь у меня есть ты. Самая странная, неординарная и честная девочка. Я реву уже белугой. Моё сердце становится одним сплошным комком нежности и вины. Прошу, поверь мне. Громко всхлипываю. Это всё не потому, что я не хочу, чтобы ты уехал в свою Колорадо. калифорнию Макс смеётся и качает головой. Знаешь, сейчас я вдруг понял кое-что другое. Его задумчивый взгляд изучающе скользит по моему лицу. Во всём надо искать плюсы. Если я никуда не улечу, то тогда нам и не придётся расставаться. Разве это плохо? Его ладонь находит мою, крепко сжатую в кулак. Лёгким движением он раскрывает его и переплетает наши пальцы. По моему телу растекается теплота. А ещё теперь я точно уверен, что ты никогда не предашь меня за моей спиной. Что бы ни случилось, ты будешь со мной честна. И я это очень ценю. Обвиваю Макса и прижимаюсь к ней сопливым носом. И получаю в ответ самые крепкие объятия, а потом и поцелуи, собирающие по моему лицу мокрые следы слёз. И от этого мне ещё хуже. Мне плохо и стыдно. Перед Максом и перед дедушкой я разрываюсь изнутри на две половинки. Идя к Максу навстречу, я даже не знала, чего ждать. скандала обиды... Но какое мне теперь слово найти для Ольховского, который неожиданно спокойно принял тот факт, что ответы отдавать я ему не хочу. Точнее, не так. Не могу себя пересилить. Самый лучший? Самый понимающий? А кто я? Сейчас вокруг меня и так много вранья. Скрытые встречи с Максом, некрасивые и нечестные использования Богданы. Я ужасный человек». шмыгаю носом, пока губы Макса касаются моих щёк, а его пальцы бережно зарываются мне в волосы. Лись, я могу понять мотив твоего выбора. Он честный, хотя меня и не устраивает. Надо было на пары к твоему деду ходить. Может, хоть трояк поставил бы. И между нами ничего не поменяется? Боязливо спрашиваю я, пока трусь мокрым носом о щёку Максима, а его пальцы перебирают пряди моих волос». «Ну, лукаво тянет он, а потом вызывающе шепчет мне на ухо. Попрошу у твоего дедушки персональное занятие по эконометрике у тебя дома. Буду отпрашиваться попить воды, а сам заглядывать в твою спальню. Так что впереди тебя ждёт очень жаркое лето». За это Макс получает мой недосмех, да недовсхлеб да и лёгкий удар в каменное плечо. «Фу, пошляк!» — возмущаюсь я. отодвигаюсь и поглядываю на него с укором. Ясно, у кого что наболело, а Макс хитро улыбается. Чувствую, что он всячески пытается перевести все в шутку, убрать любой угол и напряжение между нами. И я верю, что он делает это искренне. В его взгляде нет упрёка или недовольства. В его взгляде он близки тоски. Не разочарования, а именно тоски и растерянности. Правильно ли я поступила? Не знаю.